20-е! Если бы Майкл в Сидуральде прооперировали так же грубо и поспешно, как в свое время это сделал дельмар он бы не выжил. Но на этот раз за Майкла взялся очень опытный и искусный хирург. Он сделал на его плече такую смелую и жесткую операцию, какую никогда бы не осмелился сделать человеку. Но жестокость эта была оправдана. Операция спасла Майклу жизнь. «Он будет теперь хромым», — сказал хирург, вытирая руки и разглядывая неподвижно лежавшего в гипсе Майкла. Ему необходим хороший уход. Но если температура поднимется, придется его усыпить. «Сколько он стоит?» «Да он ничего не умеет», — отвечал Колинс. Может, долларов 50, а сейчас и того меньше. Какой смысл учить хромую собаку? Время доказало, что оба собеседника были неправы. Майклу не было предназначено остаться хромым, хотя многие годы плече его сохраняло чувствительность, и временами, особенно в сырую погоду, он слегка прихрамывал, так ему было легче ходить. Напротив, Майклу суждено было стать звездой первой величины, как это и предсказывал Дель Мар а его стоимость достигла невероятных размеров. Между тем, много томительных и скучных дней ему пришлось пролежать в гипсе. За Майклом превосходно ухаживали и тщательно следили за его температурой. Но уход этот не был вызван ни любовью, ни чьей-либо привязанностью к нему. Нет, он был просто частью системы, которая и создала в школе такую популярность. Когда с него сняли гипс, Майкл инстинктивно захотел вылизать свои раны, но они были искусно забинтованы. А когда повязки наконец сняли, зализывать было уже нечего. Лишь где-то глубоко в плече чувствовалась боль, которая прекратилась только через несколько месяцев. Гарри Сколин оставил Майкла в покое и больше не пытался обучать его трюкам. А в один прекрасный день одолжил в качестве статиста одной цирковой паре, которая потеряла сразу трех собак из своей трупы, околевших от воспаления легких. — Если он вам подойдет, я продам его за 20 долларов, — заявил коллинс Уилтону Дэвису. — Если он сдохнет, — осведомился Дэвис. коллинс пожал плечами. — Я не стану плакать о нем по ночам. Его невозможно ничему научить. Так Майкл снова посадили в клетку и увезли из Сидуральда в товарном вагоне. Это путешествие могло стать последним в его жизни, ведь даже среди коллег-дрессировщиков Уильтон Дэвис был печально известен своим жестоким обращением с собаками. Он еще поухаживал бы за собакой, умевшей выполнять какие-нибудь особенные трюки, но собаки-статисты были слишком дешевы и церемониться с ними не стоило. Они обходились ему от 3 до 5 долларов за штуку, а Майкл на свою беду достался Дэвису практически даром, и даже если бы он умер, Дэвис легко нашел бы ему замену. На первых порах новое приключение Майкла не вызвало у него особых трудностей, хотя дорожная тряска тяжело отдавалась в больном плече Майкла, который был зажат тесной клетке и не имел возможности выпрямиться. Проехать надо было лишь до Бруклина и Майкла должным образом доставили в небольшой второразрядный театр. Уильтон Дэвис пользовался репутацией посредственного дрессировщика, и ему никогда не удавалось выступить в крупных цирках. Настоящие страдания Майкла начались тогда, когда клетку с ним перенесли в большое помещение над сценой и поставили рядом с другими клетками, в которых находились остальные собаки Дэвиса. Жалкие и несчастные дворняжки, заморенные и окончательно упавшие духом. У некоторых из них головы были покрыты ранами, следами палки Дэвиса. Раны эти никто не залечивал, а в дни представления их просто замазывали белилами, чтобы скрыть от в публике. А это отнюдь не способствовало лечению. Временами некоторые из собак начинали жалобно подвывать, и тогда уже все они разражались лаем, словно это было единственное, что им оставалось делать в этих крохотных клетушках. Один лишь Майкл не принимал участия в общем хоре. Он перестал лаять уже давно, с тех пор, как ненависть Колинзу сделал его мрачным и угрюмым. Он стал слишком необщительным, чтобы проявлять себя подобным образом, и не собирался подражать своим сварливым соседям, которые постоянно ссорились и огрызались друг на друга из-за прутив своих клеток. Его мрачная задумчивость была настолько глубока, что он не мог даже ссориться. Майклу хотелось лишь одного: чтобы его оставили в покое. И этого в течение первых 48 часов было у него в избытке. Уильтон Дэвис заблаговременно привез свою трупу в театр. Его выступление было назначено лишь через 5 дней. Воспользовавшись этим обстоятельством, он отправился в Нью-Джерси к родственникам жены и нанял одного из рабочих сцен, чтобы тот кормил и поил его собак. Рабочий этот наверняка выполнил бы взятые им на себя обязательства, если бы он на свою беду не ввязался в ссору с трактирщиком, и эта ссора не закончилась бы проломленным черепом и каретой скорой помощи, в которой его отправили в больницу. В довершении всего театр по требованию пожарной комиссии закрыли на три дня для внесения некоторых изменений. Больше никто не подходил к помещению, в котором находились собаки, и через несколько часов Майкл ощутил голод и жажду. Время шло. И муки жажды постепенно вытеснили чувство голода. С наступлением темноты собачий лай и визги уже не прекращались ни на минуту, а к утру они превратились в жалобный вой. Один лишь Майкл не издавал ни звука и безмолвно страдал в этом аду. Занялся рассвет следующего дня. Время медленно тянулось, постепенно приближая следующую ночь, которая окутала мраком картину столь ужасную, что одного взгляда на нее было бы достаточно чтобы в цирках и ярмарочных балаганах всего мира запретили все представления с дрессированными животными. Трудно сказать, дремал Майкл или же находился в забытии, но как бы то ни было, в эти часы он заново пережил всю свою жизнь. Снова он маленьким щенком носился по широким верандам бунгала мистера Хэггинга в Мэринже. Снова вместе с Джерри пробирался по краю джунглей и отмелем реки, чтобы выслеживать крокодилов. Снова узнавал что-то новое от мистера Хеггинга и Боба и, подражая Бидди и Торренсу, обращался с чернокожими как с низшими и презираемыми богами, которые должны знать свое место. На шхуне Эжени он плыл со своим вторым хозяином, капитаном Келлером, а на берегу в Тулаге снова и снова отдавал свое сердце Стюрду, обладавшему волшебными пальцами, и уходил вместе с ним и Квеком в открытое море на пароходе Макамбо. Стюарт чаще всего появлялся в его видениях, отчетливо выделяясь на туманном фоне судов и других людей, вроде Старого моряка, Симона Нишиканты, Гримшоу, Капитана Доуна и маленького старичка Амоя. Не последними посетителями его видений были скрепсы, крошечный пушистый комочек с отважным сердцем по имени Кокки сумевший так красиво прожить свою короткую жизнь на этой земле. И Майклу привиделось, будто с одной стороны к нему прильнул кокки, болтая всякую всячину прямо в его ухо, а с другой — Сара, ведет свою нескончаемую и бессвязную повесть. А потом он вдруг снова почувствовал за ушами волшебное прикосновение ласкающих пальцев возлюбленного стюарда. — Вот уж не везет, так не везет, — горевал Уилтон Дэвис, разглядывая своих собак. Воздух, казалось, еще сотрясался от ругательств, которые он только что изрыгал. — Другой раз не станешь доверяться пьянице, — спокойно заметила жена. — Я не удивлюсь, если половина их передохнет. — Ладно, а теперь не время болтать, — рявкнул Дэвис, снимая пальто. — Надо приниматься за дело, дорогая. Мы должны быть готовы к худшему. Первым делом их надо напоить. Пойду налью им воды. Он подошел к раковине, которая находилась в углу комнаты, открыл водопроводный кран и ведро за ведром наполнил водой большую оцинкованную лохань. Услышав звуки льющейся воды, собаки принялись выть, скулить и визжать. Некоторые пытались распухшими от жажды языками лизать руки Дэвиса, который грубо вытаскивал их из клеток. Более слабые собаки ползли к лохани на брюхе, но на них буквально наступали те, что были сильнее. Для всех места не хватало и более сильные напивались первыми, причем не обошлось без свары драки, и вход были пущены даже клыки. Среди них был и Майкл. Весь израненный, он отчаянно дрался, пробиваясь вперед, и, добравшись, наконец, до влаги, сделал несколько быстрых глотков. Дэвис крутился тут же, раздавая пинки направо и налево. Он следил за тем, чтобы все собаки получили возможность напиться, а его жена, взяв в руки швабру, помогала ему в этом. Это был сущий ад. Едва собакам удавалось промочить пересохшие от жажды горло, они снова начинали громко визжать и скулить, жалуясь на свои беды и несчастья. Некоторые собаки были настолько слабы, что сами никак не могли добраться до воды, и Дэвису пришлось самому вливать воду прямо им в глотки. Казалось, собаки никогда не напьются. Во изнеможении они валялись по всей комнате, но поминутно то одна, то другая подползали к лохане и принимались локать воду. Тем временем Дэвис... Развел огонь и поставил на него котел с картошкой. «Здесь воняет, как в логове заметила мисс Дэвис, припудрив свой носик пуховкой. «Придется их выкупать, дружок». «Ты права, милочка», — согласился ее супруг. И чем скорее, тем лучше. Пока картофель варится и остывает, мы с ними живо управимся. Я буду их мыть, а тебе придется их вытирать. Только вытирай хорошенько, а то еще схватят воспаление легких». Собаку вымыли быстро и без церемоний. Хватая первую попавшуюся собаку, Дэвис совал ее в ту же лохань, с которой они только что пили. Когда испуганная собака пыталась сопротивляться, он колотил ее по голове щеткой или бруском хозяйственного мыла. На каждую собаку уходило всего несколько минут. — Пей, черт тебя подери, пей, на вот тебе! — приговаривал он, с головой окуная собаку в грязную мыльную воду. Казалось, он считал самих собак ответственными за то ужасное состояние, в котором они оказались, а их грязный и запущенный вид воспринимал как личные оскорбление. Майкл спокойно лез в лоханье, он понимал, что купание необходимо, хотя в Сидуральде этот процесс был более основательным, а Квек со Стюардом превращали его в нечто сродни священной действию. Итак, Майкл мужественно терпел, пока Дэвис скреп и мыл его. И все было бы хорошо, если бы Дэвис не вздумал и Майкла окунуть с головой в воду. Майкл вдруг рванулся и угрожающе зарычал. Рука Дэвиса, вооруженная щеткой, внезапно замерла в воздухе. А сам он даже присвистнул от изумления. «Вот это да!» — сказал он наконец. «Посмотри-ка, душечка, знаешь, кто это?» «Это тот ирландский терьер, которого мне одолжил коллинс Он ни на что не годен!» коллинс так и сказал, только на роль статиста!» «Ну-ка, вылезай!» — скомандовал он Майклу. «Хватит с тебя, мистер наглец! Смотри у меня, скоро ты так запляшешь, что мало не покажется!» Миссис Дэвис резко прикрикивала на голодных собак, отгоняя их от миски с стывающей картошкой. Майкл угрюмо лежал в стороне, Он не принял участия в общей свалке, даже когда было получено разрешение приступить к еде. И снова Дэвис метался среди собак, пиная более сильных и слишком уж жадных. «Если они будут огрызаться после всего, что мы для них сегодня сделали, нападай им хорошенько, душечка», — велел он жене. «Вот тебе будешь еще болеешь, крикнул он одной большой черной собаке и грубо пнул ее в бок. Животное взвыло от боли и отбежав на некоторое расстояние, с тоской посмотрело на дымящуюся пищу. «Ну, теперь уж никто не посмеет сказать, что я не купаю своих собак», — заметил Дэвис, споласкивая руки у крана. «Что скажешь, душечка? Ха -ха, здорово мы с тобой сегодня поработали!» Миссис Дэвис кивнула в знак согласия. Репетиции мы устроим завтра и послезавтра. Я еще вечерком загляну сюда и сварю им отрубей. После двухдневного поста их надо хорошенько покормить. Картошка была вся съедена, и собак на ближайшие сутки заточили обратно в душные клетки. В миске им налили воды, а вечером, не выпуская из клеток, великодушно накормили похлебкой из отрубей и собачьих галет. Это было первое, что Майкл съел. картошки картошке он так и не притронулся. Огорчения Майкла начались с самого начала репетиций, которые происходили прямо на сцене. Предполагалось, что к моменту поднятия занавеса 20 собак должны уже сидеть на стульях, расставленных полукругом. Пока их рассаживали, на сцене подходил к концу номер Дика и Дезибель, поэтому от собак Дэвиса требовалось абсолютное молчание. Но затем, когда занавес поднимался, им полагалось хором залаять. Майкл, как статист, должен был лишь смирно сидеть на стуле, больше от него ничего не требовалось. Но для начала его надо было бы посадить на этот стул, и когда Дэвис дал ему такую команду, сопроводив ее хорошей затрещиной, Майкл угрожающе зарычал. «Ого! Во как!» усмехнулся Дэвис. «Напрашиваешься на неприятности, мистер Наглец! Придется тебе отвыкнуть от подобных выходов, смириться и стать мистером Омником!» «Душечка, последи за остальными собаками, пока я преподам урок мистеру наглецо!» Чем меньше будет сказано о побоях, которые за этим последовали, тем лучше. Заведомо безнадежная попытка Майкла вступить в драку с этим человеком привела к тому, что он сам был жестоко избит. Совершенно обессиленный и кровью он сидел на этом стуле, не принимая участия в представлении, тосковал. Тосковал глубоко и так горько, как никогда еще в этой жизни. Молчать до начала представления ему не составило никакого труда, но ну и потом, когда подняли занавес, он не присоединился к хору неистово лающих и воющих собак. Повинуясь приказам дрессировщика, собаки поодиночке, иногда парами или группами по три или даже более спрыгивали со своих мест и проделывали то, что обычно требуется от дрессированных собак. Ходили на задних лапах, прыгали, танцевали и кувыркались. На репетициях Уильтон Дэвис был требователен и скор на расправу, о чем свидетельствовал пронзительный виск наиболее бестолковых и медлительных собак. Всего за полтора дня были проведены три основательные репетиции. Злоключения Майкла прекратились на некоторое время. По команде он молча забирался на стул и тихо сидел на нем. «Вот видишь, душечка, маленькая трепка ему только на пользу», — похвастался Дэвис своей жене. Эта парочка и не представляла себе, что устроит им Майкл на первом же представлении. За занавесом все было готово. И пока на арене Дик и Дэзи Белль услаждали публику своим пением и танцами, собаки, запуганные Дэвисом и его женой, в смиренном молчании сидели на своих местах. Все шло хорошо. Никому из зрителей в голову не могло прийти, что за занавесом находится 20 собак, если бы Дик и Дэзи Белль в сопровождении оркестра не начали петь «Вези меня в Рио». И Майкл ничего не смог с собой поделать. Так же, как Квек в былые времена покорял его своим варганчиком, Стюарт любовью, а Гарри дельмар Мар гармоникой, так и теперь его покорили звуки оркестра и голоса людей, певших давно знакомую ему песню, которую его когда-то научил Стюарт. Вопреки его воле, Вопреки его угрюмой замкнутости, какая-то неведомая сила заставила его разжать челюсти и завыть в унисон. Из зрительного зала послышалось хихиканье женщины-детей, которая превратилась потом в дикий хохот, поглотивший голоса Дика и Дейзи. Уильтон Дэвис, изрыгая невероятные проклятия, кинулся к Майклу, но Майкл продолжал выть, а публика хохотает до упаду. Он все еще выл, когда Дэвис внезапно огрел его дубинкой. Этот удар заставил Майкла замолчать и невольно взвизгнуть от боли. «Разбей ему башку, дорогуша!» – посоветовала миссис Дэвис. И тогда разыгралась настоящая битва. Удары Дэвиса и рычание Майкла были отлично слышны в зрительном зале. Развеселившаяся публика уже не обращала никакого внимания на Дика и Их номер был сорван. Номер Дэвиса, как он сам выразился, тоже был в пролете. Голова Майка была разбита в полном смысле этого слова, а публика по ту сторону занавеса искренне веселилась. Дик и Дэзи вынуждены были прекратить свое выступление. Публику больше интересовало то, что происходит за занавесом, а не перед ним. Один из служителей за Шиворот выволк Майкла со сцены, и занавес поднялся. Перед глазами зрителей предстала вся собачка трупа Дэвиса, вся, кроме одной собаки, ее стул пустовал. Мальчишки в зрительном зале сразу же связали между собой два этих явления – пустой стул и звуки, доносившиеся из-за занавеса, и начали громко требовать, чтобы им показали отсутствующую собаку. Публика подхватила это требование. Всеобщее веселье на пять минут задержало номер Дэвиса и сбило с толку его собак, залившихся лаем. Когда же, наконец, представление началось, собаки стали путаться и своей рассеянностью почти довели Уильтона Дэвиса до бешенства. «Ничего страшного, милый!» — сценическим циническим шепотом успокаивала его невозмутимая жена. «Мы избавимся от этого пса и возьмем себе обыкновенного. Во всяком случае, мы напакостили этой Дезибель. Я тебе еще не рассказала, что она говорила обо мне, одной моей приятельнице, на прошлой неделе». Через несколько минут ее супруг, улучив момент, прошептал. «Все из-за этого чертового пса. Я покажу ему потом. Я из него все кишки выпущу. Хорошо, душечка!» — согласилась она. Публика веселилась от души. Когда, наконец, занавес опустился и собак загнали обратно в помещение над сценой, Уильтон Дэвис спустился на поиски Майкла. Вместо того, чтобы забиться в какой-нибудь дальний угол, Майкл, все еще дрожа от оскорбления, стоял между ног одного из рабочих сцены, готовый по первому же вызову вступить в новый бой. По пути Дэвис столкнулся с читой Белль. Оба супруга были в ярости. Женщина обливалась слезами. Мужчина же воинственно заявил. Первоклассная дрессура, что ей говорить? Отвяжитесь от меня, не то я так вас отделаю, взревел Уильтон Дэвис, размахивая коротким железным прутом. Но прежде я покончу с этим чертовым псом. Ступайте за мной и сами увидите. Я и предположить не мог, что он такое устроит. Это его первое выступление, на репетициях он и голоса не подавал. Откуда я мог знать, что он заводит во время вашего номера? «Черт знает, что вы тут такое натворили!» Вместо приветствия крикнул Дэвису директор театра, когда тот в сопровождении Дика Белля подошел к ощетинившемуся Майклу, который все еще продолжал стоять между ног рабочего сцены. «Это еще цветочки по сравнению с тем, что будет сейчас», отрезал Дэвис еще крепче сжав в руке железный прут и замахнувшись им на Майкла. «Я убью его! Заколочу до смерти! Вот полюбуйтесь!» Почуяв угрозу, Майкл зарычал и, не спуская глаз железного прута, приготовился к прыжку. «Думаю, что ничего подобного вы не сделаете», — заверил Дэвиса служитель. «Он принадлежит мне!» «И я сделаю с ним все, что захочу», — заявил Дэвис, убежденный в своей правоте. «Да кто же вам даст?» — возразил ему рабочий. «Только попробуйте его ударить, и увидите, что с вами будет. Собака — это собака, а человек — это человек, но будь я проклят. Если знаю, что вы такое, не смейте бить этого пса. Он в первый раз в жизни вышел на сцену. Да еще после того, как его двое суток морили голодом и не давали ему пить, уж я-то знаю, господин директор. Если вы убьете пса, вам придется заплатить доллар мусорщику, чтобы он унес его отсюда, вмешался директор. Заплачу с удовольствием, сказал Дэвис, снова замахиваясь своим оружием, но он свое получит. Как же меня тошнит от вашего брата-дрессировщика! воскликнул служитель. Все! «Мое терпение лопнуло. Если вы дотронетесь до него вашим дурацким ломом, я вас так отделаю, что мало не покажется, и пусть меня уволят». «Но послушайте, Джексон», – угрожающе начал директор. «И не надо мне угрожать», – отрезал тот. «Я так решил, если эта скотина хоть одним пальцем дотронется до собаки, лучше увольте меня. Сил моих больше нет смотреть, как эти гады издеваются над животными. Все, с меня хватит». Директор посмотрел на Дэвиса и беспомощно пожал плечами. «Не вижу смысла раздувать скандал», — сказал он. «Я не хочу терять Джексона. А он наверняка вас искалечит. Стоит ему только начать. Отошлите пса туда, откуда вы его взяли. Ваша жена рассказала мне о нем. Посадите его в клетку и отошлите ложным платежом. Коллинс не будет против. Он выбьет из него это пение и научит чему-нибудь путному». Дэвис еще раз взглянул на свирепого Джексона и заколебался. «А знаете что?» — продолжил директор. «Пусть Джексон позаботится обо всем. Посадит его в клетку, погрузит и все прочее. Идет Джексон!» Рабочий угрюмо кивнул, а затем наклонился и ласково погладил взъерошенную голову Майкла. «Ладно», — уступил Дэвис, отвернувшись к двери. «Пусть возится с этим псом, если ему охота валять дурака. Поработал бы с мое».